Глава двадцать первая По приезду домой, увидев Михаила на участке за домом, Славка направился к нему. Я устремился к деду на кухню, сообщить, что с нами всё в порядке. Наконец-то вернулся. Глянув на меня, тот облегчённо выдохнул. Как всё прошло? Выключив плиту, он присел за стол. Лучше, чем ожидал. Усевшись, я заулыбался. Да, вижу, светишься весь. Есть что-то интересное? Пообщались со стражем? как Ростислав прореагировал на его появление. «Ой, дед, всё так сразу не расскажешь. А ты что, Михаила припахал двор убирать?» Я кивнул на окно. «Да как же!» Он усмехнулся. «Сам попросил у меня грабли. Лопату, тележку, пошёл порядок наводить. Сказал, чем просто так сидеть, лучше полезным делом заняться. Ты от ответа не увиливай!» Дед прищурился. Славка уникум. Хитро улыбнувшись, я поведал ему, что произошло, включая наш разговор со стражем. Да, дела. Тот провёл рукой по волосам. Получается, это мы своим появлением здесь всё активировали. Но выходит так. Я развёл руками. Объект, что военные атаковали, это энергетическая станция. Про другие не спрашивал, но то, что страж охраняет, я намерен первым делом посетить. Как я говорил, в начале лета. Вот только я задумчиво посмотрел на деда. А как быть с тем, что там найду? Не хочешь просто так отдавать государству? Угадал он мои мысли. Не хочу, подтвердил я, нахмурившись, и не только с того объекта, но и вообще. Так и не надо. Он пожал плечами. Будет клан. Заключим договор на бессрочное право использования этого мира. Территория Российской империи это только та часть, где расположен посёлок. Весь мир никому не принадлежит. Мы можем его спокойно осваивать. Всё, что найдём, включая полезные ископаемые, будет принадлежать нам. Единственное это приоритет продажи технологических устройств военного назначения государству, если таковые найдутся, но ну и налоги. Разве так можно? удивил он меня. Конечно, дед кивнул. Всё официально. Каждый, кто пожелает что-то делать в его мере, поступает именно так: вкладывает свои средства в основание и отчисляет часть прибыли государству. В таком случае все риски мы берём на себя. Княжеские кланы как раз подобные договора и заключают. Не так масштабно, как мы. У них конкуренция, но этот мир вряд ли ещё кого заинтересует. Он непригоден для жизни. Добывать здесь что либо невозможно. Кругом аномальная территория. Это хорошо. Я улыбался, даже руки потёр. Понимаю, дед покивал. Надеешься, что ты интересное найти. Хранилище всё-таки военное, к тому же законсервированное. Но пока рано об этом говорить. Давай, зови своих. Он кивнул на окно. Пора обедать. У меня всё готово. Выскочив во двор, я окликнул ребят. Славка в этот момент бурно жестикулируя продолжал делиться с Михаилом своими впечатлениями от поездки. Наевшись, поблагодарив деда за вкусный обед, я созвонился с пацанами, договорившись о встрече. Оставшееся время мы болтались по посёлку, заходили в разные кафе, магазины. Вечером собрались возле сарая, где к нам присоединилась Настя. Жгли костёр, рассказывали всякие истории. В последующие дни несколько раз съездили на озеро, даже сами порыбачили. правда в отличие от деда ничего не поймали зато он каждый раз умудрялся наловить чтобы на всех хватило запечённая рыба в углях была как всегда потрясающе вкусной но всё когда-то заканчивается вот и наши каникулы подошли к концу вернувшись на землю мы разъехались по своим школам придя на первое занятие я обнаружил что теперь будем учиться не в полном составе третью учеников в классе не хватает ребята тоже были в недоумении куда народ подевался Мирослав даже пытался этот вопрос выяснить у своего деда, но не получилось. Тот делал вид, что удивлён и ничего не знает. Естественно, он не сдавался. Вы спрашивал преподавателей, но те пожимали плечами. Тогда парень переключился на учеников, как нашего, так и других классов. К нему присоединились и Михаил сославкой. Им стало любопытно, почему так произошло. Но сколько они ни пытались выяснить причину не удалось. Мирославу это сильно раздражало. По телевизору пошла информация о начавшихся беспорядках в различных странах. Я стал часто выходить в интернет, интересоваться новостями. Где-то проходили небольшие демонстрации, но были места, где народ стал массово выходить на улицы. Всё это перерастало в бои и столкновения с полицией. Сильно осложнилась ситуация на Ближнем Востоке, в Африке, да и в Северной Америке. Многие российские компании, принадлежащие к княжеским кланам, начали нести убытки. Их бизнес в этих странах по добыче полезных ископаемых Становился опасным и сокращался. На охрану начали отправлять усиленные отряды из частных военных компаний, включая одарённых. В некоторых местах уже случались локальные столкновения. Появившиеся крупные банды желали прибрать к рукам чужую собственность. В Европе то здесь, то там шли демонстрации, но власть пока справлялась. Чем это вызвано, мне неизвестно, но корреспонденты говорили о появившихся больших проблемах с поставками медикаментов. Перестали применять различные препараты, что производились не на земле. Время шло, учеников в школе становилось все меньше. У нас в классе осталось только девять человек. До конца занятий еще месяц. Но если и дальше так пойдет, то мы останемся вчетвером к окончанию учебного года. Зато меня никуда не вызывали, да и вообще не тревожили, что само по себе радовало. Я созванивался с ребятами, но у них в школе было все по-прежнему. Оно и понятно, там одаренных нет. Дед стал приезжать часто, появилось свободное время. Недавно он по секрету рассказал, что один из наших кланов сильно сцепился с норвежским. Прошли боестолкновения на Филиппинах. В Гватемале закрыли шахты, эвакуировав оттуда персонал. Там началась полномасштабная гражданская война. Да и в иных мирах не всё спокойно. С иностранными кланами обострились отношения. Как бы всё не переросло в локальные войны. Государство пока не вмешивается, кланы используют свои силы. Плохо то, что европейцы принялись переманивать на свою сторону аборигенов. Где таковые имеются? Снабжать их оружием, обучать, но не просто так, что-то затевают. Особенно усердствуют в разжигании конфликтов французы. Начинают возникать подозрения, действуют они сами или под чьим-то руководством. Слишком быстро по планете стал распространяться хаос. А вот мои враги затихли. Про них пока больше ничего не слышно. Но это тоже плохо. Скорее всего, что-то новое готовят. Их необходимо найти и уничтожить, сколько бы там этих групп не было. Вот только как это сделать, не знаю, пока ничего не придумал. Подобная ситуация немного беспокоит. Можно ожидать любого подвоха. Несколько раз заезжал Беломир, осведомлялся, всё ли у меня в порядке, передавал привет от магистра. «Так же он бывает у моих ребят в школе, проверяет, всё ли у них хорошо». Князь Рамадановский, войдя в кабинет к императору, поклонился, присев за приставной стол, положил на него папку, тут же её открыв. Великий князь, отодвинув в сторону документ, который лежал на столе, глянул на главу безопасности. «Вначале сообщи, что там по французам». «Особо докладывать нечего». Тот откинулся на спинку стула. «Агентура донесла о быстрой эвакуации военного подразделения из какого-то мира. Это мы и так знаем. Про инопланетных представителей ничего не известно». Понятно. Великий князь ненадолго задумался. Что по проекту Юниор? Пора его запускать. Глава службы безопасности утвердительно кивнул. По проекту всё готово. Произведена полная реконструкция самой усадьбы. Территория облагорожена, выстроена система охраны, возведён научно-учебный центр. Оборудование смонтировано и готово к использованию. Также построены дополнительные жилые дома, гараж с ремонтными боксами на 12 машин. На территории находились ремонтно-производственные цеха. Бывший владелец собирался заниматься техобслуживанием бронекампов. Мы всё восстановили и подготовили к работе. Завезены 3 учебных образца. Персонал набран. Создано два полигона для отработки военно-боевых навыков и развития дара. Остаётся решить вопрос о службе безопасности. Пока объект охраняют мои люди, но думаю, Горский сам под это наберёт специалистов. Надеюсь, ты выполнил моё пожелание. Нигде не установлены подслушивающие устройства. Великий князь прищурившись пристально посмотрел на Ромадановского. Нет, даю слово, ничего подобного не монтировали. Территория усадьбы чистая, если не считать камерно наблюдения и системы охраны. Хорошо. Великий князь кивнул. Документы на передачу готовы? Да, всё оформлено. Вынув из папки необходимые бумаги, Ромадановский передал их императору, положив перед собой, быстро пролистав, тот утвердительно кивнул. А по статусу? Глава безопасности передал очередную пачку бумаг. Если честно, то всё это оформить было непросто, даже мне. На ведь справился. Великий князь улыбнулся, посмотрев документы. Что планируешь? Надо бы Никиту наградить. Ромадановский вопросительно посмотрел на главу государства. Отложив бумаги, император откинулся на спинку кресла. Отметить необходимо. Поступок юноши совершил героический. Уничтожил врага, спас отряд. По сути, освободил целый мир от чужого присутствия. Сколько бы людей погибло, если бы мы штурмовали базу? Император вздохнул. Вчера говорил с магистром по поводу юноши. Он восхищён его мужеством, настаивает на высокой награде. Так-то оно так, князь покивал. Но уж больно молод. Понимаю, император ненадолго задумался. По крайней мере, орден мужества заслужил. Тебе решать, Рамадановский пожал плечами. Великий князь постучал пальцами по столу, раздумывая. Хорошо, пусть будет так. Концелярия завизирует. Приглашу угорских на послезавтра к часу дня. Предупредишь о том, что за мероприятие намечается? Глава безопасности слегка улыбнулся. Император отрицательно покачал головой. Нет, сделаю приятный сюрприз. А насчёт земель и проекта поговорю отдельно. В субботу с утра мы собрались в нашей комнате. Настроение у всех подавленное и без объяснений понятно. Школа работает последний месяц, скоро её закроют. Что же дальше? Славко печально вздохнул. Всё плохо. Мирослав ходил по комнате, заложив руки за спину. Не нравится мне то, что происходит. Ничего хорошего. У учеников всё меньше, а нам ничего не говорят. Поддержал его Михаил. Я покачал головой. Время идёт. Император пока к себе не вызвал А его предложение неизвестно. И что тогда делать, если оно не последует? Может, передумал? Только собрался высказать своё мнение, как зазвонил телефон. Дед хочет пообщаться, уже в Москву прилетел. Я ответил на звонок. Никита, собирайся, одежда парадная, едем на приём к императору. Я заберу тебя через полчаса. Ничего не объясняю, он повесил трубку. Вот так взял и напряг. И что мне теперь думать? А я ведь только что о великом князе вспоминал. Что случилось? Мирослав пристально посмотрел на меня. Ты как-то в лице изменился. Что-то произошло? Я пожал плечами. Пока не знаю. Меня срочно вызывает к себе император. Круто, покивал Славка. Я не торопясь переоделся. Ребята молча за мной наблюдали. Ну всё, я пошёл. Михаил, подойдя, пожал руку. Удачи. Мирослав, скорчив недовольную рожицу, засопел. Оно и понятно, внуф, он не в курсе, что происходит. Выйдя из комнаты, пройдя по территории, вскоре был за её пределами. Звонок деда меня заставил задуматься. К чему такая срочность? Почему сейчас, в субботу? Может, вновь что-то произошло, но зачем тогда парадная одежда? Машина была на месте, сам он находился на заднем сиденье. Открыв дверь, заброшившись внутрь, я уселся рядом. Да, он при полном параде, со всеми орденами. Круто смотрится. Где так, что случилось? Тот покачал головой. Не знаю. Приказано явиться и всё. Никто ничего не объяснил. Всю дорогу мы ехали молча, каждый думал о своём. Я рассчитываю, что сегодня многое решится. Узнаю наконец, что за предложение хотел мне сделать великий князь. В Кремле адъютант императора, проводя нас по коридорам, остановился возле большой двери. Господа, он повернулся к нам. Великий князь Радомир Рюрик, государь всей Руси, император и самодержец всероссийский, желает вас видеть. Указав рукой на дверь, подойдя, тут же её открыл. Как-то всё в этот раз необычно, торжественно, что-то я занервничал. Войдя внутрь, мы оказались в просторном помещении для приёмов особо важных гостей и ведения государственных переговоров. Здесь был большой полированный стол, персон на 20. Возле задней стены стояли государственные флаги, висел императорский герб и герб России. Сбоку столик поменьше, кушетка, кресло. Всё помещение отделано в изумрудных тонах. с большим количеством золота. «Здравствуйте, господа!» Улыбнувшись, император поднялся с кресла. Поклонившись, мы замерли на месте, не понимая, что происходит. Подойдя к нам, он поздоровался с каждым за руку, а затем указал рукой на стулья возле стола. «Проходите, садитесь!» Сам направился на своё место. Мы заняли указанные места. Дед напрягся, великий князь ведёт себя сегодня по-другому. На столе у императора лежат пухлые папки чёрного цвета с золотым тиснённым гербом Российской империи. Рядом стоит бархатная красная коробочка. Пригласил я вас сегодня, начал великий князь, по одному важному делу. Он посмотрел на деда, затем на меня. Скорее событие, которое произойдёт впервые, подобного в нашей империи ещё не случалось. Но всё по порядку. Открыв папку, что-то там прочитал. Мне хотелось совершить данное действо в более торжественной обстановке. Однако, принимая во внимание некоторые вопросы государственной безопасности, наложенные на них гриф секретности, придётся в узком кругу. Он вновь окинул нас взглядом. По данному мной поручению была создана высокая комиссия. Долгий период времени она занималась одним расследованием. И вот сейчас я хочу огласить вердикт. Великий князь вновь посмотрел на нас. Мы замерли, поглядывая на него. Заинтригованный началом, существовал один древний княжеский род, продолжил император, который на сегодняшний момент числится угасшим. Родоначальником его считается Ротомир Иванович, князь Горский. Дед на этих словах вздрогнул, а у меня по спине пробежали мурашки. Но этот счёт есть подробная поколенная роспись всех предков Горских, от Трюрика до последнего Михаила Горского, умершего в 1878 году. Высокая комиссия проведя тщательное расследование со всеми возможными экспертизами, поднятием архивов, установлением подлинности найденных документов, отслеживанием ветви родословной, пришла к заключению: род сей не прервался, и у нас на сегодняшний момент имеется его прямой потомок. Император поднялся, взяв папку в руки. Мы также встали. Дед похоже догадывается, в чём дело, сильно занервничал. Завезировав необходимые документы, я своим высочайшим указом повелеваю восстановить сей род в правах, вернуть титул князя с принадлежащим ему древним родовым гербом, присутствующему здесь дворянину, генерал-губернатору Мира Иона, отныне князю Матвею Егоровичу Горскому. Император перевёл взгляд на меня и его внука, отныне княжичу Никите Ивановичу Горскому, члену высшего совета ордена Древо жизни. Император, взяв другую папку со стола, передал деду. Здесь подтверждающие титул документы, и не только, он незаметно мне подмигнул. Приняв её, мы низко поклонились. Вот чёрт, мне сейчас плохо станет, да и не только мне. Дед вообще побелел. У него даже пальцы на руках затряслись. Только бы в обморок обоим не свалиться. Хотя бы предупредили, нельзя же так. Благодарю вас, ваше величество, выдавил из себя дед. Видно, как у него губы дрогнули. Великий князь улыбнулся. Взяв со стола открыв очередную папку, император посмотрел на меня. По высочайшему моему повелению, с представлением Министерства обороны и Министерства имперской безопасности, торжественно произнёс он: "За проявленный героизм, мужество и доблесть при выполнении задания особой государственной важности, княжич Никита Иванович Горский награждается орденом мужества". У меня едва колени не подкосились. Орден мужества а также документом с печатной надписью кабинет его императорского величества и моей рукописной подписью господину никите ivановичу горскому от великого князя всея руси честь и слава героя император улыбнувшись взяв коробочку открыл её достав оттуда орден подойдя ко мне приколол на грудь закрыв её вручил мне ага я так перенервничал что ничего не мог сказать в ответ скосившись на орден нервно сглотнув Уставился на императора. Поздравляю, великий князь пожал мою руку. Никита, хочу кое-что добавить. Невысокая порода, не полученные перед неприятелем раны не дают права быть пожалованным сим орденом. Даётся он и только тем, кто отличил себя особым мужественным поступком, совершив воинский подвиг. Похлопав меня по плечу, вернувшись к себе, император передал папку с документом. Скажи что-нибудь. Великий князь улыбнулся. Я пошёл полгубами, во рту всё пересохло, перед глазами поплыло. Несколько раз приоткрыв и закрыв рот, не смог ничего выдавить из себя. Мыслей в голове нет, полностью растерялся. А затем оно как-то само получилось. За великую Русь и моего императора не пожалею живота своего, выдавил я и замер. Откуда это вдруг в моей голове взялось? Великий князь уважительно покивал. Можно считать это клятвой своему императору от будущего главы клана. Да, мой государь, я низко поклонился. Принимаю, важно произнёс он, присаживаясь, указывая нам рукой на стулья. Ну что, Никита, ты доволен? Император откинулся на спинку кресла. Это выше моих ожиданий, выдавил я из себя. Император усмехнулся, взглянув на деда. Возведение вас в княжеский титул не обсуждается, примите как должное. Опустив голову, тот кивнул. А теперь о той награде, что я когда-то обещал, но не сказал, что это. Он вновь посмотрел на деда. Матвей Егорович, там, великий князь кивнул на папку, что он положил на стол. Есть ещё документы. Потом ознакомитесь. Вам останется сходить в регистрационную палату, вписав в графу название вашего клана, если таковой имеется, расписаться на прошении о регистрации, подать заявку на утверждение герба. Свои визы я уже поставил. Клана? вырвалось у меня, даже дыхание перехватило. Это и есть та награда, помнишь, которую я обещал. Разве ты не этого хотел? Император довольно заулыбался. Я резко вскочил, поклонившись. Ваша, ваша. Похоже, я вновь потерял дар речи. Да ладно, не благодари. Он махнул рукой. Садись. К княжескому титулу полагаются родовые земли, таковые и последуют, но об этом завтра поговорим. У меня в загородной резиденции. За вами заедут Мы поднялись. Дед взял со стола папки, в том числе мою. Благодарю вас, великий князь. Он вновь поклонился. Бережно забрав коробочку, я сделал то же самое. До сих пор не верится, что у меня теперь есть боевая награда. Нас с дедом отвезли домой, в московскую квартиру. Он всю дорогу молчал, уйдя в глубокую задумчивость, так и продолжая сжимать в руках документы, даже не посмотрел, что там написано. Войдя в квартиру, раздевшийся, аккуратно положил их на стол. Я поставил рядом коробочку. Мы оба присели. Скосившейся на награду, приподняв её рукой, я принялся её разглядывать. Да, настоящий орден. В упаковке ещё лежала орденская планка и удостоверение. Дед внимательно посмотрел на меня, затем на него. Ты по праву его заслужил. Он утвердительно кивнул, глубоко вздохнул, взглянул на папки. Я, если честно, ничего не понял. Как могу оказаться потомком князя? Какая комиссия? Настолько поражён случившимся, что в голове даже мыслей нет на этот счёт. Никакого роства с тем горским, о котором упомянул великий князь, у меня нет. Может, почитаешь? Я кивнул на документы. Да, посмотрю, он кивнул. Ты пока своим друзьям ничего не говори. Не надо звонить. Завтра с императором пообщаемся, подумаем, как и что делать. Хорошо, пойду переоденусь. Поднявшись, я быстро ушёл к себе. Когда вернулся, дед был погружён в изучение документов, что передал император. Увидев, что я вошёл, он положил на стол лист с изображением княжеского герба с печатями геральдической палаты. Я нагнулся, рассматривая его. Интересный, красивый и немного странный, скорее старинный. Внизу описание: "В черволённом щите две серебряные стрелы, остриём вверх. Имеется корона, намёт, мантия, шлем, щит, щитодержатели". Далее шло его более подробное описание с указанием цветов. Где-то, что символизирует стрелы на щите? Мужество и целеустремлённость, пояснил он. Этот герб составлен по жестоким старым правилам геральдики. Он является официальным подтверждением древности рода, статуса дворянского достоинства и родового княжеского титула. Должен присутствовать на одежде. Ниже его располагается герб клана, у подданных только клановый, добавил он. Я присел, упёрся локтем в стол, подперев голову, уставился на деда. Ну ты чего? Не как осознать не можешь, что теперь князь? шутишь? Осознаешь что-то? Он вздохнул. В папке все бумаги на титул, а также подготовлены документы для создания клана. Осталось название вписать, символику на герб добавить, дать отнести на регистрацию. Там быстро оформят, есть виза императора. Никита дед глянул на меня. Я не могу быть княжеского рода по определению, но документы это подтверждают. Не подкопаешься. Что тебя не устраивает? Я пожал плечами. Как-то неправильно это. Дед недовольно покачал головой. Просто император решил не заморачиваться с присвоением титула. Восстановил утраченный, хотя-то коего и не было, но так проще, пояснил я. А чего тут непонятного? Зачем мне княжеский титул? Сдвинув брови, ничего не понимая, он посмотрел на меня. Ну ты совсем тормознул, я сплюснул руками. Дед, похоже, ещё пребывает в шоке. Он для меня делает, в том числе, клан, а завтра, как сказал, передаст родовые земли. Ну да, ну да. отпакивал. А сегодня подвёл к тому, что ты дал ему клятву верности. Как вообще в голову пришло сказать подобное? Я пожал плечами, само как-то вырвалось. Понятия не имею. От волнения вообще ничего выдавить из себя не мог. Что пришло в голову, то и озвучил. Ну и так собирался в своей верности престолу поклясться. Так что не вижу ничего в этом особенного. Но всё-таки лихо император всё придумал. Я вз улыбался. У меня сейчас начнётся эйфория. Наконец-то осознаю, мои мечты и планы сбылись. Детка князь, я княжич, уже почти есть свой клан. Это неимоверно круто. Пацаны будут в шоке. Крутую награду мне вручил император. Задумавшись, дед вздохнул. Ладно, давай перекусим, да документы изучим. Завтра ещё предстоит серьёзный разговор. Что-то мне кажется, речь пойдёт не только о родовых землях. Я тоже так думаю. Что ты ещё придумал, великий князь? Пообедов, мы занялись изучением содержимого папок. Собственно, дед читал, а от меня лишь потребовалось указать название клана. Ну, ну и так уже давно было в моей голове. Здесь придумывать нечего, конечно, драгорд, но в последний момент, прежде чем выдать своё решение, я задумался. Что-то не так? Не понял, дед. Я медленно отрицательно покачал головой. В свете всех событий не стоит лишний раз привлекать к себе внимание. Неизвестно, что ждёт впереди. Поставь прочерк. Пусть будет просто клан княжеского рода Горских. Дед пристально на меня посмотрел. Разумное решение. Я глянул на сам клановый герб. Он уже готов, осталось добавить символику на щит. Ну а по нему, что скажешь? Он обратил внимание, что я разглядываю рисунок, пожав плечами, выдал идею. Нарисуй молнию, усмехнувшись, дед утвердительно кивнул. Всё-таки решил намекнуть. Да, для драгорна ничего лучше и не придумаешь. Молния на щите, по геральдическим канонам, служит выразительным знаком силы, скорости, движения и является атрибутом бога-громовержца или Перуна. Согласен, всё в тему. Но тут интересно другое. Он глянул на меня. Поверх дворянской короны изображён двуглавый орёл, который говорит о преданности императору. Я улыбался. Великий князь всё предусмотрел. Я уже дал клятву верности. Значит, так оно и есть. Тогда осталось последнее написать девиз клана внизу щита. Задумавшись, дед постучал ручкой по столу. Я вновь внимательно посмотрел на герб. Напиши верность, доблесть, честь. Почему-то именно это пришло мне в голову. Неплохо. Одобрительно покивав, дед записал наш девиз. Тогда всё.